Глава тридцатая. Дом мне понравился. С первого взгляда. А уж когда я рассмотрела его внутри, так и вовсе уверилась. Нам повезло. И двое престарелых слуг были еще вполне активны. И насколько я могла судить по их взглядам, новые хозяева им тоже понравились. Если они сперва встретили нас настороженно, то после, когда чуточку разговорились, начали не смело улыбаться и с большим удовольствием рассказывать о месте, где нам предстояло жить. Николе я бы дала лет 60-65. Невысокий, жилистый, загорелый до черноты мужичок с крупным носом и хитрыми веселыми глазами никак не тянул на свои истинные 72. Он ухаживал за садом и всей территорией вокруг, теперь принадлежавшей нам, а также выполнял роль конюха и ухаживал за мелкой живностью в небольшом сарае, который был построен за домом. Элен — приятная моложавая женщина. Пусть и не была такой загорелой, но все же достаточно смуглолицей, с добрыми морщинками вокруг глаз, с широким ртом, но с приятно белозубой улыбкой. Ей было 67. я бы дала гораздо меньше. Вот что с людьми делает морской воздух и труд, который облагораживает. Элен вся светилась изнутри какой-то приятной аурой. Она мне очень понравилась. Женщина отвечала за порядок в доме и являлась поваром. Чистота в доме была идеальной, а еда пусть и простой, но очень вкусной. Элен обещала к обеду приготовить что-нибудь вкусненькое для новых хозяев. Пожилая пара проживала в отдельно стоящем флигеле, также на заднем дворе. Их все устраивало. И работать за кров и еду тоже. Прежний хозяин ежемесячно выдавал им премию чтобы они могли обновить какие-то вещи и побаловать себя. Мы с даром решили не нарушать эту традицию. Ведь когда есть свои, пусть и небольшие деньги, чувствуешь себя немного на увереннее. Первый этаж представлял из себя внушительных размеров просторную комнату. Здесь ее называли общая зала. Всю мебель прежний владелец оставил нам. Не маленький камин. Подле него два вместительных деревянных натертых до блеска кресла. Оба окна распахнуты настиж. Солнечный свет вырывался внутрь, освещая помещение. Стены из натурального камня выглядели почти так же интересно, как и в поместье Расселине. Посередке стоял длинный прямоугольный стол, накрытый чисто сероватой тканью. По центру ваза со свежесрезанными цветами. Вокруг него стояли стулья с высокой спинкой. На полу лежал плетеный ковер симпатичного коричневого оттенка с простым орнаментом в виде более темных полос. Шкафов не было в этом мире, но люди уже придумали полки. На стене напротив камина три такие полки были вбиты в стену. На них стояли масляные лампадки и шандалы со свечами. Наверное, их зажигали, как стемнеет. Также на первом этаже располагалась кухня. Большой очаг и множество разнообразной глиняной и железной посуды висело на стенах. По центру разделочный стол Чуть в стороне тазы с водой для мытья посуды и овощей. Бочонок с чистой для питья. Колодец находился в дальнем конце заднего двора. Никола каждое утро приносил холодную колодезную воду, и недостатка ее в доме не было. Тут же была и подсобка для хранения продуктов. Открываешь дверь, и сразу же видишь каменную лестницу, ведущую вниз. Погреб. Множество ящиков с овощами. Большая часть из которых была пуста подвешенные к потолку, чтобы не съели мыши, копченые окорока, рыба, сало. Их тоже осталось совсем чуть-чуть. В принципе, на неделю всего этого нам вполне должно хватить. Но все равно запасы следовало пополнить. Основательно. И как можно скорее. За продуктами в центр специи Никола ездил сам на старой пегой коняшке, тащившей за собой небольшую телегу. — Эк, хорошо отныне будет! — заметил он. У нас в хозяйстве появились молодые лошади. Бедную Марту можно теперь не тревожить. Пусть доживает век спокойствия и сытости». Было заметно, как старый садовник любит свою животинку. Даже его голос стал словно мягче. Детей у чаты-жардиньери не случилось. Но это никак не помешало им пронести свою любовь через годы. Никола стремился во всем помогать жене, если у него выдавалась свободная минутка так же, как и она, чуть что бежала в сад, чтобы отнести ему кусочек горячего пирога или холодного лимонада. В общем, с помощниками по дому нам тоже несказанно повезло. Но не все же черная полоса. Криво улыбнулся Дарио, потягивая холодный лимонад из тонко нарезанных лимонов, яблок и листьев свежей мяты с капелькой меда. Очень вкусный и освежающий напиток. Мы сидели на веранде перед домом и смотрели вдаль, на виднеющееся море. «Через несколько дней я уеду, дорогая. Густав ждет меня». «Он ведь выкупил участки на свое имя?» Уточнила я. Меня очень тревожил этот вопрос. «Да, но как только я осмотрюсь на месте, мы уже вдвоем вернемся в специю и переоформим документы на меня». Я внимательно посмотрела на четкий, суровый профиль мужа и не стала высказывать свои опасения и сомнения вслух. «Дар не из тех, кто плохо разбирается в людях. Лишь сказала, будь осторожен, любимый». «Само собой, милая». Муж повернулся ко мне и заглянул в глаза. «Тебе не о чем переживать. Тебе что-то нужно, прежде чем я уеду?» «О, да!» Я потерла ладошки. «Вот тут». Ловко вынув из лифа измятую светлую ткань, протянула супругу. «Вот это нужно купить на местном рынке». «Ого, какие интересные вещи ты скрываешь под лифом!» Многозначительно подвигав бровями, заметил дар, чем вызвал румянец смущения на моем лице. Сумку могли украсть, да и в целом так надежнее. Все свое ношу с собой. Веско заметила я. «Вот смотри, мне нужно будет сделать протраву. Я тут перечислила, что больше всего мне подойдет. Это может быть рассол квашеной капусты, соль, уксус, березовая зола». Или ржавые, ни к чему непригодные железки. Поспрашиваешь на рынке. Возьми парочку разных. Я поэкспериментирую. Протрава нужна, чтобы закрепить цвет краски на ткани, чтобы при стирке ничего не вымывалось. Тут в саду я видела ягоды, ярко-красные и даже синие. С них и начну. Но спроси на рынке специи, самые яркие. Оранжевые, желтые. Например, куркуму. Хорошо. Ознакомившись с перечнем, кивнул муж. «Тут ты написала тазы. Чем больше они будут, тем лучше. И желательно выполнены из железа. Почему не из глины?» «Я буду варить ткань на открытом огне», — ответила я. А муж не удержался и улыбнулся. «Потом видишь список тканей, которые ты мне должен найти? Хлопковые, льняные, шерстяные. Все светлых оттенков. Чем серее они будут, тем лучше». Прошел-ка я молчу. Мы пока не можем себе позволить экспериментировать на нем. Выйдет неоправданно дорого. Да, тут ты права. Вздохнул Дарио и встал, подавая мне руку. Обед, наверное, готов. Господа! Раздался голос Олен, как раз вышедший к нам из дома. Прошу к столу. Женщина приготовила наваристый суп из креветок с урдом и с мелкопорезанным тестом по типу клёцок. Было ну очень вкусно. Я вообще любительница морепродуктов. Если бы они еще не были такими дорогими там, в другой моей жизни, ела бы каждый день. А тут море под боком. О, идея, пришедшая мне в голову, настолько воодушевила, что я замерла с ложкой, так и не донеся ее до рта. Что такое? Роза? Встревожился дар, осторожно касаясь моего плеча. Элен, у вас каракатицы водятся в море? Вопрос был некорректно составлен. «Конечно!» — выпочила глаза женщина, явно думая, что я не в себе. «Понимаю, вопрос прозвучал глупо. А можно ли местным рыбакам заплатить, чтобы они выловили для меня несколько?» «Так Никола и сам может. Он каждый четвертый день отправляется к лагу и поймает для вас столько, сколько скажете». Стоило Элен выйти из залы, как я пояснила недоумевающему Дарио. Из чернил каракатицы выйдет прекрасный цвет – сепия. Это такой коричневый и среженой оттенок. Очень благородный. Вот увидишь, тебе понравится. Дар только восхищенно покачал головой. Думая, наверное, какая своеобразная жена ему досталась. Я же вернулась к обеду, взяла из плетеной хлебницы еще теплый с хрустящей корочкой хлеб и, макнув густой суп, с удовольствием откусила кусочек. «Ты так аппетитно это делаешь, что я, пожалуй, повторю за тобой». Рассмеялся муж и действительно сделал, как я. «Мы так на войне часто делали, чтобы все съесть до самой последней капли». Мы помолчали, каждый погруженный в свои мысли. «Рынок будет работать сразу же, как спадет дневной зной. А пока у нас есть время. Думаю, стоит пройти в умывальню и как следует смыть с себя дорожную пыль». «Вместе?» С придыханием спросила я, с трудом сглотнув. Мне очень понравилась картинка, которую я себе представила. «Лохань большая, мы вполне поместимся вдвоем». Многозначительно подвигал бровями муж. «Воды уже греют, я распорядился». Обед был проглочен в несколько раз быстрее, и мы, держась за руки, отправились в небольшую умывальню, пристроенную к основному дому.